Глава 7. Рейтинг. Сражение с огненным боссом четвертого уровня прошло почти так же, как и с третьим. Но вот после следующего возрождения вид противника уже серьезно изменился. «Смотри, братан, крылья!» Илюха указал на маленькие отростки на спине ящера, пока явно недостаточные, чтобы поднять того в воздух но становилось очевидно, что еще несколько повышений, и это перестанет быть сложностью для босса. А вот для парней, наоборот, станет проблемой и очень серьезной. «Не забывай, у него сейчас еще и новая способность появится», напомнил брату Денис и принялся внимательно следить за каждым движением противника. Увы, он не дошел в написанном им отрывке до сражения с боссами подземелий и не мог знать, в чем будут заключаться их умения, сильные и слабые стороны. Но у него были когти, созданные из его собственной души. Был режим аватара, позволяющий перенимать силу духа, и потому парень верил, что может справиться. Вот ящер немного напряг мышцы задних лап, Денис одновременно с ним приготовился к рывку и вовремя. Мини-дракон, а теперь он действительно больше напоминал представителя их вида, чем обычную ящерицу, неожиданно рванул вперед. Причем это был не просто бег, а что-то вроде реактивного ускорения, и только повышенная, благодаря режиму аватара, скорость позволила Денису увернуться. А вот и новая способность. Парень оценил показанный мини-драконом прием. Обладателем обычных духов, чья реакция не отличается от простой человеческой, он доставил бы немало хлопот. И тут без кого-то с щитом, прикрывающим остальных, точно было бы не обойтись. Но, к счастью, мне это пока не нужно. Денис повернулся вслед за пролетевшим мимо него боссом и неожиданно осознал, что новый прием — даже не столько помогает его противнику, сколько вредит. Мини-дракон, промчавшись мимо парня, со всего разгона врезался в стену и сейчас стоял на месте, тряся головой и никак не защищаясь от Дениса, тут же налетевшего на него с вихрем ударов. «Повезло, что огненная аура не отключилась, и я могу поддерживать антимагию». Парень наносил удар за ударом. И к моменту, когда босс пришёл в себя, снёс ему, наверное, не меньше половины жизней. Мини-дракон попытался его поджечь, куснуть, ударить хвостом и, наконец, снова бросился с разбегу, как бык на красную тряпку. Денис гораздо легче, чем в первый раз отскочил в сторону, а потом снова кинулся побыстрее выбивать из противника остатки жизни. Правда, под конец он замедлился, опасаясь запустить новое перерождение и повышение уровня, и босс успел запустить свой предсмертный навык. «Бегай!» — Денис напомнил брату, чтобы тот опасался атак невидимых ящеров, а потом и сам припустил со всех ног. Парень прикинул, что если в прошлый раз призванные помощники обладали частью сил самого босса, то как бы и на этот все не было так же. И действительно, мимо бегущего зигзагами Дениса что-то резко пронеслось. А потом маленький ящер, как и его старший собрат, врезавшись в стену, застыл. Денис тут же подскочил к нему, чтобы добить, а потом заозирался по сторонам, ожидая появления нового противника. Но, как оказалось, скоростной невидимка работал в одиночку, Вместо второй быстрой атаки сверху снова спрыгнул мини-дракон, запустив очередной волной огня. А дальше все пошло по накатанной. Пережить серию атак, увернуться от рывка, а потом сбить накопившиеся жизни. «Мочи его!» Денис отпрыгнул назад, когда шкура дракона немного прогнулась под его очередным ударом, и парень уступил место брату. «Ура!» — тот яростно завопил, стреляя в дракона без остановки. «Братан, мы самые крутые!» Обычные пули духа второго уровня били, конечно, очень слабо, но, учитывая, что у огненного босса практически не оставалось жизней, даже их оказалось достаточно, чтобы довести дело до конца. Мини-дракон пошатнулся и рухнул на пол пещеры уже окончательно. И по мере того, как поддерживающая его энергия истекала из тела, он становился все прозрачнее, пока окончательно не растворился в воздухе, оставив после себя только 10 кристаллов с рунами огня. Вернее, целых 10 кристаллов, которые могли бы дать любому обычному человеку сразу 2 уровня. Со следующей партией поднимем твоего духа оружие до пятого. «А потом заберем мне кристаллов сразу до десятого уровня», – задумался Денис. Но тут его внимание привлек внезапно полившийся с потолка красный свет. Он шел от таких же похожих на цветы рисунков, что и в начале, когда они только активировали вход в пещеру. Но теперь среди неизвестных им знаков отчетливо выделялись сразу несколько цифр «три». Почему они не были скрыты, как все остальные, непонятно. Но упускать возможность попробовать расшифровать новое сообщение братья не собирались. «И что бы это могло значить?» – задумался Денис, чувствуя, что перед ним мелькнул хвост какой-то нераскрытой тайны. Цифра три была в числе переведенных символов в той истории о великих предках, Может ли быть так, что ее значение раскрылось благодаря рассказу Ли Север? «Братан, а тебе не кажется, что это похоже на какой-то список?» — неожиданно предположил Илюха. «Смотри, одна из троек как раз в третьей строке, причем в самом начале. Это вполне может быть ее номер. Тогда не список, а рейтинг», — осенила Дениса, решившего оставить все почему на потом. У меня, когда я писал, были мысли о чем-то таком. Общий зачет между всеми, кто проходил подземелье с боссом такого же уровня и ограниченной по размеру группой. Вроде не больше пяти человек за раз. Рейтинг замер, обдумывая мысль Илюха. А что, звучит неплохо. Тогда смотри. Десятая строчка будто подсвечивается. Выходит, это наш результат. «Очень похоже на то», — кивнул Денис. «И судя по паре троек в конце седьмой и двенадцатой строчек, думаю, рейтинг строится по времени прохождения. То есть, если мы попытаемся расправиться с боссом быстрее, то вполне можем попробовать подняться в списке. И тогда, возможно, за победу получим не только духовные кристаллы, но и что-то еще». «Что-то еще!» — глаза Илюхи блеснули. Братья двинулись в сторону выхода, а потом, присев возле входа и выжидая положенный час после прошлого запуска, принялись обсуждать план более быстрого прохождения подземелья. «Можно сэкономить пару секунд в самом начале», — предложил Денис. «Пламя первых ящеров почти не обжигает, а убиваю я их быстро» так что я смогу собрать их всех вместе и быстро добить сразу перед боссом. Или, тут же добавил брат, ты даже не будешь их собирать, просто беги в последний зал, а уже я привлеку их внимание выстрелами и приведу к тебе. Хорошо, Денис кивнул, есть какие-то идеи по боссу? Ну, с первыми двумя ты справляешься и так быстро, задумался Илюха. С третьим тоже, кивнул Денис. Но вот дальше уж больно много времени мы тратим на невидимок, при том, что даже не управляем процессом, и все зависит от того, как и когда они на нас нападут. Но разве с этим можно что-то сделать? Можно подставиться, задумался Денис. Если я встану в угол и буду без остановки бить прямо перед собой, то смогу с помощью антимагии сдержать даже их рывок а это еще пара сэкономленных секунд. Парень прикинул, что ничего особенного они так и не придумали. Разве что совсем чуть-чуть ускорили процесс. Ну и он сам теперь не будет терять ни секунды и станет бить как можно быстрее, выкладываясь так, словно от этого зависит его жизнь. Денис решительно сжал зубы и поднялся на ноги. Время пришло. «Да, и включи еще секундомер на телефоне». Денису пришла в голову очередная идея, прежде чем он поднес руку к печати активации пещеры огня. «Хочешь засечь время сам, а потом сравнить с тем, что мы увидим на потолке?» — догадался Илюха. «Именно», — кивнул Денис. «Кстати, не удивлюсь, если военные уже тоже разгадали тайну с рейтингом и внимательно отслеживают результаты. Впрочем, подумал парень, учитывая, что имена участников тут представлены исключительно в виде абракадабры, вряд ли кто-то сможет догадаться, что именно нам удалось поставить новый рекорд. С другой стороны, если честно, я бы не отказался, попади мы хотя бы в тройку. Дождавшись, пока брат кивнет, подтверждая готовность, Денис прижал руку к стене, запуская обновление пещеры и они снова бросились вперед. На этот раз они не шли неторопливым шагом, не оглядывались по сторонам, братья бежали со всех ног. Ящер из первого зала даже не успел среагировать, когда Денис промчался мимо, а потом в затылок, удивленно щелкнувшей зубами твари, врезалась пуля из пистолета Илюхи, и пронзительно зашипевший монстр рванул следом за нарушителями. Дальше все тоже шло по плану. Денис быстро разобрался с собравшимися вокруг него в последнем зале ящерами, потом также стремительно уничтожил первых двух боссов, влетая в них с вихрем ударов сразу же, как только те начинали подниматься. Прием с провокацией невидимых монстров тоже сработал на ура. Единственный сложный момент оставался с пятым уровнем босса. Парню не хотелось выпускать мини-дракона из второго оглушения, и он рискнул. «Бей!» Денис не сдерживался и почти добил противника, так и не дав тому использовать предсмертный навык. Серии выстрелов Илюха поставил точку в бою. «Сколько?» Денис даже не смотрел на очередные десять кристаллов, сразу повернувшись к брату. «Девять минут, две секунды», — выдал тот, не веря увиденному. Они ведь улучшили свою стратегию прохождения совсем немного, но в итоге оказались почти в два раза быстрее, чем во время первой попытки, по крайней мере, по ощущениям. Увы, в первый раз время они не засекали. «Неужели опыт так много значит?» — задумался Денис. Впрочем, порой именно из мелочей и складывается результат. На потолке снова начали появляться знаки, сменившиеся вспыхнувшим на потолке списком. И на этот раз подсвеченная строчка оказалась уже не на десятом, а на первом месте. «Братан, я же говорил, мы с тобой просто лучшие!» Илюха не выдержал и расхохотался. А потом потолок пещеры вспыхнул, и сверху ударил луч самого настоящего пламени. Братья аж вздрогнули, так резко оно появилось. Но огонь почти сразу пропал, а на месте, куда он бил, остался висящий в воздухе в метре над землей свиток. «Наша награда за первое место», — тихо выдохнул Денис, а потом решительно направился вперед и развернул лист бумаги, скрученный в трубочку, искрепленный печатью со знаком короны. «Что там?» — тут же спросил Илюха, одновременно, на всякий случай, делая фотографии таинственных знаков и цифр, которым они соответствовали. «Теперь братья могли быть в этом уверены на все сто. Или там опять каракули?» «Не каракули», — немного растерянно ответил Денис, а потом прочитал записанные на свитке строчки. Тем не менее, стать великим можно и не следуя этому правилу. Но зачем идти долгим путем, если есть короткий? Какому правилу и почему, тем не менее?» Илюха растерялся еще больше. «Такое чувство, что это продолжение уже какой-то всем известной истории. И стоило ли ради такого бесполезного куска текста так стараться? Ну, конечно!» Слова брата навели Дениса на интересную мысль. «Это продолжение. Мы получили свиток за первое место в убийстве босса пятого уровня. Если же убить быстрее всех боссов с первого по четвертый уровень, то, наверное, можно получить и остальные свитки, а потом будут свитки с шестого по десятый уровень и так далее». Мне кажется, это все часть задумки, направленной на то, чтобы отправившиеся под землю люди взаимодействовали друг с другом. Понимаешь? Кто-то прошел быстрее одно подземелье, кто-то другое. Чтобы узнать послание целиком, им бы пришлось друг с другом общаться, торговаться, заключать союзы и объявлять войны. Или просто поделиться, предложил еще вариант Илюха. «А вот это маловероятно», — Денис покачал головой. «Чтобы получить каждый свиток, нужно пройти подземелье лучше предыдущего чемпиона, что явно с каждым разом будет становиться все сложнее и сложнее. И сколько в итоге во всем мире будет подобных свитков? Да считанные единицы, а скрываемые в них крупицы информации, что помогут не ошибиться в том, как развивать свою душу и своего духа оружие, что может быть ценнее для тех, кто стремится добраться до сокровища. В общем, даже такая, вроде ничего не значащая фраза, может стоить очень и очень дорого. «Но почему нигде нет информации об этих рейтингах и свитках?» — возмутился Илюха. «Столько людей ушло под землю. Я столько блогов смотрел и читал об их приключениях. И никто даже не обмолвился ни о чем подобном. Неужели мы первые, кто смог получить такой свиток? Знаешь, задумался Денис, а ведь это вполне возможно. Ты хочешь сказать, что мы сделали то, что никто не делал до нас, уточнил Илюха. Ты пойми, я знаю, что мы лучшие, но все же кто-то должен был поставить предыдущий рекорд» а потом сюда бы добрались высшие и легендарные духи, которые бы точно смогли его побить, разве нет? А если рекорд тут был еще до того, как первый из землян спустился в подземелье, осторожно начал Денис. Что ты имеешь в виду, удивился Илюха. Помнишь легенду? Предки, тысячи лет назад. Неужели после такой прорвы времени мы, первые их потомки, «Наверняка же кто-то еще пытался до нас. Вот лучшие результаты и сохранены в подземельях. А наши современники пока не смогли их побить. Значит, мы все же лучше всех?» Илюха сосредоточился на главном, по его мнению, конечно. «Ну, на текущем уровне мало кто может использовать свои способности без пауз. И в итоге...» Если на короткой дистанции те же высшие и легендарные духи меня обходят, то за общее время прохождения подземелья я в итоге убиваю врагов быстрее, чем они. И это еще не считая того, что им необходимо думать о защите. Представь, сколько времени уходит на паузы, когда они вынуждены пережидать атаки врага за щитом своего танка, Денис отвечал брату, почти не думая, что и как он говорит. Гораздо больше его волновала мысль, что они не первые. Ведь если ранее потомки короля людей и короля драконов уже пытались снова пройти по пути развития своих душ, чтобы не звергнуть сами небеса, то что с ними стало? Где они? Точно не победили. Значит, погибли? Но тогда кто их убил? И не стоит ли уже им с братом начинать этого опасаться? «Решено!» — Денис яростно тряхнул головой. «В таких обстоятельствах нельзя упускать ни крупицы информации, а значит... значит, нам надо стать первыми в убийстве боссов каждого из уровней и узнать все послание целиком». Денис посмотрел на брата. Илюха на мгновение замер, а потом во весь голос заорал. «Да! Мы станем лучшими!» Следующие шесть с лишним часов братья потратили на новые прохождения пещеры огня. Выжидали положенные паузы, заходили внутрь, а потом убивали каждого из боссов. Сложнее всего, как ни странно, оказалось с великим ящером первого уровня. Похоже, тут сказалась та самая разница в силе между ним и легендарными духами, о которых говорил Денис. На короткой дистанции, когда им не надо было тратить время на защиту, те были сильнее и в убийстве самого простого босса показали наивысший результат. Впрочем, с третьей попытки, когда Денис догадался вообще не трогать прислужников, И игнорируя их, напасть сразу на босса, они все же справились. С потолка пещеры, как и все остальные разы, ударил сноп огня. «Тут два свитка!» — заорал Илюха, первым бросившись вперед. «Первый опять с каракулями, а второй — еще одна способность». «Давай тогда по очереди», — предложил Денис. «Я зачитаю, что у нас в итоге получилось» а ты потом говоришь, что за сила нам досталась». Парень невольно обратил внимание, что на свитке с навыком стоит печать в виде дракона. Очередное доказательство того, что легенда о великих предках — не просто сказка. «Хорошо», — Илюха кивнул, с трудом сдерживаясь, чтобы не посмотреть на дополнительную награду, которая так неожиданно им досталась. Впрочем, продержался он недолго, почти сразу выпалив еще один вопрос. «А как ты думаешь, способность нам случайно упала или это бонус за пять первых мест? Вот посмотрим, какого она уровня, и, думаю, все станет понятно», — предположил Денис. «Если маленького, то, скорее всего, подобные вещи, пусть и с малым шансом, можно найти в любом боссе. А вот если уровень способности будет высоким, то тогда, думаю, это уже награда за наши первые места. «Редкое достижение, редкая способность», — согласно кивнул Илюха. «Ладно, читай уже, что там получилось». «Хорошо», — Денис расположил все собранные им свитки в порядке очередности. «Достигнуть уровня силы, способный бросить вызов небесам, воин сможет» только если он будет развивать одновременно и свой дух оружия, и выбранный им путь. Нельзя давать ни тому, ни другому вырываться вперед, иначе баланс может быть утерян навсегда. Тем не менее, стать великим можно и не следуя этому правилу. Но зачем идти долгим путем, если есть короткий? «Немного», — важно заметил Илюха. «Зато какая тут подсказка о том, что нам делать дальше», — возразил Денис. «У нас ведь уже шестнадцать духовных кристаллов, еще немного, и мы бы повысили тебе уровень до пятого. И взяли бы новую способность», — быстро добавил Илюха, продолжая жадным взором смотреть на свиток у себя в руках. «Но теперь не будем этого делать», — оборвал брата Денис. «Но и мне не будем повышать». Денис был настроен максимально решительно. «Смотри, тут же прямо сказано. Хочешь добиться максимального результата, развивай одновременно и оружия, и путь. Так зачем нам сейчас вкладывать кристаллы в духов, если мы пока не нашли учителя, и ради сомнительного выигрыша на старте можем испортить себе все дальнейшее развитие? Но где нам найти учителя?» Илюха с сомнением огляделся по сторонам, и в тот же миг дух оружия Дениса сам собой сменил форму когтей на форму рыжего кота и, обиженно мяукнув, спрыгнул на пол пещеры».